Великий князь Игорь Ингваревич. Боярин Евпатий Львович подошел к княжичу Игорю Ингваревичу, стоявшему у костра. Было темно и холодно, костер горел яркий и большой, только у него можно было согреться. — Князь, — обратился Боярин Евпатий Львович к воспитаннику, — завтра мы с тобой попрощаемся. Я с дружиной пойду провожу монголов до конца нашей земли, а ты останешься здесь? — Нет. «Я иду с тобой», — ответил князь Игорь. «Я иду со своей дружиной. А кто здесь останется? Ты, возможно, последний из рязанских князей, а посему теперь ты великий князь. Ты хочешь пойти с нами и найти смерть?» «Достойно. Но тебе предстоит совсем иная доля. Посмотри вокруг. Повсюду лежат павшие, и скоро зверьё из леса начнёт растаскивать их тела. Эти люди умерли за наше отечество, умерли, чтобы ты жил». Тебе придется строить новый город, великий князь, и хоронить павших. Если все обстоит так, то почему ты поведешь людей на смерть? Почему не останешься со мной? Евпатий Львович, кто подскажет мне, как править людьми, лишенными всего?» Боярин Евпатий положил руку на плечо князя Игоря и легонько похлопал. «Я уже умер, княжа. Душа моя на небе, и только тело здесь. Эта война не закончена». Враги, если мы их не разобьем, вратятся, и вновь все будет предано огню. Мы ударим в спину монгольской рати, но ведь у нас всего полторы тысячи ратников, а им нет числа. Правильно, княже. Мы умрем в бою, но ворох запомнит, что Русь невозможно захватить. Даст Господь, наши жизни принесут пользу. Видя, что мы не сложили оружие, другие воспрянут духом, Соберутся витязи русских земель, выйдут на бой с монгольской ордой и сполна платят за наши жизни. Ты, княжич, должен выполнить свой долг, а я свой. Я завтра отправлюсь догонять монголов, а ты начнешь хранить людей, найдешь священников, и пусть они отпоют тех, кто мужественно стоял за Рязань. Великий князь Игорь неожиданно изменился в лице, глядя на него, Боярин Евпатий невольно подумал, что тот повзрослел. Хорошо, боярин. Коли ты смерти ищешь, то умри с честью. Я понимаю, что я тебе в бою, только мешаться буду. Проводи ворогов земель наших, пусть навеки запомнят Рязань. Теперь, великий князь, настало время проститься. Я рад был тебя кое-чему подучить. Многому не сумел, времени не хватило. Когда мы победим... И когда враги покинут пределы нашей земли, то построй храм. В нем пусть неустанно молятся о душах тех, кто отдал свою жизнь за родину. Великий князь Игорь кивнул. «Только когда Рома, мой брат, вернется, я ведь ему великое княжение уступлю. Вот когда стану потом опять великим князем, то построю». Боярин Евпатий Львович кивнул и крепко обнял князя. «Я знаю, боярин, ты ведь понимаешь...» что не будет победы, и намеренно меня здесь оставляешь, чтобы самому умереть в бою, а мне нет. Не объединятся мои родичи и не выступят одним воинством, неожиданно со слезами заговорил великий князь Игорь Ингваревич. Ты понимаешь, что Русь погибнет, а я останусь, и мне придется целовать ноги врагам, чтобы жизни подданных сохранить». Боярин Евпатий погладил Игоря по голове и отрицательно покачал головой. «Русь не может умереть. Смотри, вон на погорели уже приходят люди. Увидишь, скоростью здесь будет построен новый город. Твоя доля — не сражаться, а править. Так уж получилось, что ты младше, чем твои братья, и, видимо, тебе род продолжать надобно». Боярин пошел прочь от костра. Правильно ли он поступает, уходя от князя? Если Игорек пойдет с ним в поход на Монголов, то найдет там свою смерть? Нет, конечно же, он не сможет быть великим князем, и, скорее всего, найдет пристанище у кого-нибудь из родичей. Не под силу одиннадцатилетнему пареньку быть великим князем. Но, может, в таком случае он выживет. Не оставят его, так как на Руси имя Рюриковичей всегда будет особенным. Найдется тот, кто продолжит его воспитание, а я хочу только умереть».